Глава десятая. Утро на работе выдалось напряжённое, но отнюдь не из-за заказов. Наш отдел превратился в змеиный клубок. Оксана с Лерой кидались на любого, кто попадался им в поле зрения. В избежании попадания под обстрел мы с Маруся решили скрыться в столовой, попить кофейку. Выбрали у окна, на улице шёл первый снег, и вид открывался шикарный. «Ты не знаешь, что случилось с нашими подружками?» Решила я немного посплетничать. «Знаю». усмехнулась маша львович дал им отворот поворот и лишил премии да ты что почему ну он вчера вызывал меня к себе слезно просил простить его говорил что понял как ему со мной было хорошо а от других не дождешься ни забота ни ласки морозе с аппетитом укусила пирожок и пробубнила с набитым ртом короче по сравнению со мной все холодные воблы ничего себе я поверить не могла ее словам «Может, компания тестирует на Львовича новое лекарство антисволочин?» Мы обе громко расхохотались. «Так, а ты что, вернёшься к нему?» «Нет, конечно. Хватит с меня кобелей. Мне бы кого-нибудь спокойного, семейного, чтобы детишек хотел и покушать любил». Мечтательно вздохнула Маруся и засмотрелась на падающий снег. Меня словно молнией прошибло. «Ты да ведь есть же такой!» С жаром воскликнула я и схватила её за руку. «Ты о чём?» — уставилась на меня подружка. Вот, держи номер телефона. Я быстро нацарапала на салфетке номер Толика. Позвони, скажи, что от меня. Но кто это? Мужчина по твоему заказу. Конечно, он пока не обработанный алмаз, но основные параметры соответствуют запросу Я светилась, как лампочка, снова радуясь своей гениальности. А что я ему скажу? Опешила Маша. Скажи, что тебе нужна дрель. Зачем? Ну, не знаю. Скажи, что хочешь повесить на стену чучело козла. «Позвони, не стесняйся, он тебе, правда, понравится». Уговорила. Маруська улыбнулась, и в её глазах сгорелся огонёк надежды. Когда мы вернулись, обстановка никак не поменялась. Получив свои порции колкости, приступили к работе. На почту пришло письмо от Демидова, вызывал к себе. Интересно, что ему надо? За прослушкой уже не было времени идти. Написала Нику сообщение, что игра началась. В приёмной никого не было. Как странно, неужели Рита оставила свой пост? Мне иногда казалось, что у неё тут спрятан ночной горшок, потому что её рыжая макушка всегда светила охранным огнём в приёмной. Постучалась в дверь кабинета и услышала разрешение войти. «Добрый день, Олег Викторович!» «Вы хотели меня видеть?» Я зашла, стараясь придать себе вид уверенной бизнес-леди. «Да, Александр, здравствуйте. Присаживайтесь». Он оказал на стул около его стола. «Перейду сразу к делу. Моя помощница Маргарита заболела, и я попросил Петра Львовича ненадолго освободить вас от своих обязанностей, чтобы вы могли ассистировать мне, пока Рита не вернется». Моя челюсть поползла вниз. «Вы же не против?» «Это так неожиданно», — медленно пережевывая слова, говорила я и не сводила глаз Демидова. «Но, конечно, я буду рада. Для меня это будет бесценный опыт и...» Он не дал мне закончить. «Да-да-да, опыт и прочее. Можете не проговаривать стандартные фразы». Он подмигнул мне. «Тогда нам с вами нужно обсудить детали завтрашней командировки в Минск. Предлагаю сделать это за ужином сегодня». Образ суверенной бизнес-леди слезал с меня, как облупившаяся краска с забора. Я сидела и просто моргала. Со стороны казалось, что у меня приступ нервного тика. «Командировка? Ужин?» Паника накрывала с головой. «Командировка с убийцей?» Перед глазами снова появился сбивающий меня грузовик. «Черт, я же готовила себя к такому повороту, а сейчас меня парализовало от страха». «Александра, с вами все хорошо?» – окликнул меня шеф. «Может, воды принести? У вас, кажется, нервный тик?» «Нет, не надо. Со мной все в порядке. Иногда бывает. Семейная особенность, знаете ли, в момент эмоционального возбуждения начинает что-то подрагивать». «Мне еще повезло. и Видели бы вы, что трясется у моего дяди». Я запнулась на полуслове от нервов стала нести какую-то чушь. Надо взять тебя в руки. Я хотела сказать, что обязательно надо обсудить детали командировки, чтобы я ничего не испортила. «Вот и отлично. Давайте встретимся на стоянке в шесть вечера». Он казался таким довольным, что я невольно улыбнулась в ответ. Молча кивнула и вышла из кабинета, даже забыв спросить разрешения. Скорее всего, принял меня за очередную влюбленную идиотку. В своих мыслях, даже несмотря, куда иду, я зашла к Нику в коморку и села за его стол. Он копошился около шкафа. «Ну?» «Что он хотел?» «Ужин». «Все еще в прострации», — ответила я. «Отлично, это же хорошо. Ты чего такая серьезная? Все, как мы планировали». «Это еще не все. Он сделал меня своим помощником, пока Рита болеет. И завтра мы улетаем в командировку в Минск». Я подняла испуганные глаза на Ника. «Чёрт, это уж слишком!» — он сел рядом. «Нет, никуда ты не полетишь, это слишком опасно. Постарайся что-нибудь узнать сегодня за ужином, а завтра скажешься больной. На первой встрече он мне ничего не выложит. Мне нужно ехать с ним. Как ты не понимаешь?» Я сказал «нет». «Я не могу полететь с тобой и не смогу тебя защитить в случае чего». Он буравил меня глазами. «Ты прав. Ладно, посмотрим, что смогу выяснить сегодня. Давай прослушку. Мне надо пойти подготовиться к свиданию». «Это как?» «Платье в цветочек и коса до пояса?» Он улыбнулся. «Нет, тот образ — эротическая мечта скромного Толика. Демидову нужна тяжелая артиллерия». «Ну, не только Толика». Ник задумался на секунду, потом тряхнул головой и продолжил. «Ты только не перевсердствуй, соблюдай приличие, а то охранник Миша до сих пор кричит вслед, как мне повезло. Это была твоя гениальная идея — сделать из чулана эротическую игровую». Я фыркнула, взяла прослушку и ушла. В обеденный перерыв успела забежать в салон, поправить прическу и в магазин за платьем офисно-соблазнительного вида. Не скажу, что это было только ради дела, все же хотелось понравиться такому мужчине. Мне кажется, я до последнего не поверю, что он причастен к смерти этих девушек. И вот в конце рабочего дня я шла по стоянке к машине Демидова, Ник в наушнике трескал очередную булку. Не понимаю, как он может столько есть и так хорошо выглядеть. Шикнул на него, чтобы не сбивал меня своим чавканем. Демидов уже ждал меня. «Добрый вечер, Александра. Я заказал нам столик в итальянском ресторане. Поедем?» Он открыл передо мной дверь машины. «Добрый вечер, Олег Викторович. С удовольствием». Мы устроились на заднем сидении, и водитель повез нас по вечернему городу, усыпанному первым снегом. «Если вы не против, называйте меня просто Олег. И давайте на «ты». Не люблю лишний официоз». «Конечно. Так намного проще». Мягко улыбнулась я, понимая, что явно ему интересно. Как прошел день? Он расслабился, возможно, от понимания, что я не буду строить из себя неприступную крепость. Неплохо. Изучала документы по клиентам из Минска. Хочу быть в курсе всего, по возможности. Не переживай так сильно. Покупатели уже обработаны. Поездка – простая формальность. Когда две крупные компании решаются на долгосрочное сотрудничество, то это сродни свадьбе. Будет официальная часть с подписанием всех бумаг, потом небольшой банкет. Банкет? А мне нужно будет на нем присутствовать? Я надеялся, что ты будешь моей спутницей. Он прострелил меня своим взглядом, а мне оставалось только упасть в его объятия. Но эхидное хмыканье в ухо вернуло к реальности. «Какой дешевый развод!» «Накормил, потанцевал и в койку!» «С удовольствием составлю тебе компанию, но раз в Минске все схвачено, то что же ты хотел обсудить за ужином?» Решил его подловить. «Если честно, я просто хотел провести с тобой время. Ты мне очень интересна». Он был настолько в себе уверен, что сразу решил подкатывать. «Остается только подыгрывать, раз все так легко получается». Это неожиданно, но приятно. В этот момент машина подъехала к ресторану. На входе нас встречал метродотель. Демидова он узнал сразу и без лишних слов провел нас к столику. Ресторан я узнала, один из самых пафосных в городе. Я даже представить не могла, что когда-нибудь окажусь здесь, да еще и в качестве гостя они посудомойки или уборщицы. Официант принес нам меню и стал перечислять блюда дня. В ухе послышался стон. «Ну вот, кому-то все, кому-то ничего. Когда будешь уплетать третью смену блюд, вспомни, что я сижу рядом на остановке голодный и холодный». «Нисколько?» — шепнула я в микрофон, закрывшись меню. «Мы сделали заказ, официант разлил вино по бокалам и оставил нас вдвоем, точнее, втроем. Ник жужжал в ухе, как назойливая муха. «Расскажи о себе». Олег не сводил с меня глаз. «О себе?» Что же, боюсь, особо драматичной истории не выйдет. У меня довольно простая жизнь. Основную ее часть занимает работа. Свободное время провожу с друзьями или мамой. Люблю отдыхать на природе, мечтаю поехать в горы и посетить все зоопарки мира. Рассказывать о себе ему совершенно не хотелось, но нужно было втираться в доверие. У тебя есть молодой человек? Нет, сейчас я свободна. А у вас? Я резко запнулась, потом продолжила. Точнее, у тебя. Какая у тебя жизнь? «У меня всё немного сложнее. Богатая жизнь с пелёнок облегчает существование с одной стороны и прибавляет проблем с другой. Родители возлагали с детства на меня завышенные ожидания, что касается всего, вплоть до выбора невесты. У тебя есть такие проблемы с мамой?» «Нет, моя мама очень лояльный человек, никакого давления». Слышала бана она меня сейчас. «Ха!» Наушники взорвались хохотом. «Никакого давления совсем!» «Тебе повезло». «А мне приходилось скрывать своих подружек, чтобы им не устраивали допрос с пристрастием». Он усмехнулся, будто что-то вспомнив. «Я даже находила у них папки с полной информацией на девушек». «Так, может, это были папки его родителей?» «Но зачем он хотел от них избавиться тогда?» «Нам принесли заказ. Все выглядело очень аппетитно. Я даже не осознавала, как сильно проголодалась за день из-за всех своих переживаний». «Вот это контроль. И что же, они каждый раз отваживали от тебя девушек?» «Практически». У меня были одни серьёзные отношения, но ничего не вышло. Его взгляд помрачнил. Я не дала ему шанса сменить тему. Почему? Родители? Нет, вмешались другие обстоятельства, но мне не хочется сейчас о них вспоминать. Сейчас я свободен, и это главное. С твоей стороны опрометчиво рассказывать такое о родителях на первой встрече. Это убавляет романтический пыл. Я засмеялась и отпила вина. Я рад, что он всё же есть. Он одарил меня своим убийственным взглядом. И я люблю сразу выдавать суровую реальность, чтобы не тратить зря время на бесперспективные отношения. К тому же сейчас родительская хватка поубавилась. В этом очень помогла Антонина. Наша Антонина? Да, она близкий друг семьи. Они с отцом вместе открывали фирму. Уже много лет они друзья и коллеги. И вот ее влияние на родителей мне очень помогает. Поэтому сейчас они уже не лезут в мою жизнь, по крайней мере, открыто. Надо же, стоит узнать человека поближе, и весь нарисованный образ тает на глазах. Демидов представлялся этаким брутальным независимым самцом, который меняет женщин, как перчатки. А на деле выходит, что он мальчишка, который отчаянно ищет любовь. Разве такой способен на убийство? Не думаю. Если честно, я думала, что ты совсем другой. Избалованный жизнью и женщинами, и уже давно не ценишь простые человеческие чувства. Впервые я смогла посмотреть на Олега и не отводить взгляда. По какой-то причине он сейчас казался таким близким мне. «Неужели я создаю такое впечатление?» Он шокированно посмотрел на меня и засмеялся таким искренним и открытым смехом. «Тогда я рад, что ты смогла рассмотреть меня настоящего. Надеюсь, я тебе понравился». Он подмигнул мне. Остаток вечера полностью уверил меня в том, что Олег здесь ни при чем. Уже прощаюсь у моего подъезда, он сказал. «Это был замечательный вечер, спасибо. Надеюсь, у нас еще будет много таких». «Тебе спасибо, мне все очень понравилось». Смущение снова заиграло на моих щеках. «Тогда до завтра. С утра заеду за тобой, поедем вместе в аэропорт». «Хорошо». Он взял меня за руку и аккуратно поцеловал кончики пальцев, улыбнулся мне напоследок и пошел к машине. А я стояла как школьница с выпрыгивающим из груди сердцем, пока его автомобиль не скрылся из вида. «Испортить такой приятный вечер могла только занудная злая мачеха в образе лохматого Шерлока». «Ты никуда завтра не поедешь», — раздался угрюмый голос за спиной. «Ты уже здесь? Какой шустрый! Но я больше не вижу причин для опасений». «Ты же все слышал. Ну, какой из него убийца?» — сказала я, вытаскивая наушник из уха. «То, что я слышал, может быть слезливой историей для глупеньких простушек, которые сразу начнут жалеть бедолагу и полезут к нему в койку. То есть, по-твоему, я глупая простушка?» — сказала, еле сдерживая желание заехать ему по лицу. «Если поверила во все это, то выходит так». Он говорил абсолютно холодным голосом и даже не смотрел на меня. Ты уже переходишь все границы. Вспомни, что благодаря мне, глупой простушке, ты оказался так близок к Демидову. Без меня великий детектив топтался на месте. Неужели ты не поняла, что та его девушка и есть Даша Савельева? И он знает, что с ней случилось, поэтому сразу сменил тему. А тебе в голову не пришло, что ему просто больно говорить об этом? Да и зачем на свидание перечислять всех своих бывших? Я не говорила, я уже просто рычала на Ника. — Мертвых бывших, Саша, очнись уже. Вокруг него умирают женщины. Сколько еще трупов надо, чтобы ты почувствовала опасность? — А у нас нет доказательств, что это он убивает. Может, это кто-то из его окружения? Почему ты не можешь признать, что мог ошибиться? — Я не ошибаюсь. — Ах, конечно. А по-моему, ты попросту ревнуешь. — Не вплетай меня в свои сопливые мечты. Если твоей целью было добраться до постели Демидова, то ты на верном пути, но я в этом не участвую. — Раз так... то и не надо. Твое присутствие больше и не требуется. Я вырвала прослушку прямо через платье и бросила Нику. Внутри меня все кипело от злости. Не сказав больше ни слова, я развернулась и убежала домой. Войдя в квартиру, еще минут 15 стояла и смотрела в одну точку, пытаясь вывести эмоции с точки кипения. Какой же он все-таки упертый зануда. Уцепился за одну версию и других видеть не хочет. Как он еще детективом стал. Неважно, что он там себе считает. Я была весь вечер с Олегом и видела, какой он. Он не убийца, я уверена. И обязательно выясню, кто на самом деле убил Аню. Потом приду и брошу все ответы этому чурбану прямо в лицо». Заснуть смогла только под утро. Сначала собирала чемодан в командировку, попутно придумывая Нику всевозможные оскорбления, которые, скажу ему при первой же возможности. Потом долго ворочалась и не могла уснуть. Обрывками видела сон, как на меня надвигаются желтые фары грузовика. Затем они превращаются в медовые глаза, и передо мной появляется Олег. Он крепко обнимает меня, не давая пошевелиться. Его губы жадно впиваются в мои. Он целует так страстно, что у меня перехватывает дыхание, и только потом я ощущаю, что его руки сжимают моё горло. Но уже поздно. Я задыхаюсь и теряю сознание. Вижу лицо Ника. Всё было настолько реальным, что мне понадобилось несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Больше уснуть я не смогла. Времени на сборы у меня было предостаточно, поэтому ко времени встречи с Олегом я смогла привести себя вполне в пристойный вид и скрыть следы бессонной ночи. Уже выходя из подъезда, я увидела на телефоне непрочитанное сообщение. «Останься». «Иди к черту, детектив-электрик», — сказала я себе и решила с этого момента выбросить из головы все мысли о Нике. К тому же меня уже ждал потрясающий мужчина с медовыми глазами и большими надеждами.